глава пять <advisory> сразу попасть в офис фирмы которая обещала уничтожить насекомых мне не удалось едва я спустилась к машине как позвонила женщина и вежливо осведомилась вел ли не недавно наша встреча не отменяется у -у -у, протянула я начисто забыв что на сегодня назначено какое то дело видите ли случился форс мажор дома трубу прорвало». Мастер только что ушел, боюсь, не успею, хотя уже бегу к машине. Извините, не перезвонила вам, не нашла телефон в контактах. Я посылала вам сообщение в WhatsApp. Номер должен был определиться, расстроилась собеседница. Я Наташа, из журнала «Красота спасет мир». Интервью о здоровом образе жизни осенило меня. Встреча в кафе «Парус». Могу быть там только через час. Не волнуйтесь, я подожду. «Главное, что вы приедете. Не то Глафред меня сожрет. И даже сапожки не выплюнет», — хихикнула Наталья. До кафе я добиралась очень долго. А потом, ощущая свою вину перед девушкой, пару часов обстоятельно беседовала с ней. После окончания интервью я снова толкалась по пробкам кучу времени. Ей-богу, сядя я в самолет, уже прилетела бы в Лондон. Когда я наконец-то вошла в офис фирмы «Убьем всех», Время обеда давным-давно прошло. Более того, в Лондоне уже пили чай. Ко мне со всех ног бросился худощавый мужчина. Подбежав, он наклонил голову и сказал. «Вася, сделаю для вас что угодно». «Очень приятно», — ответила я. «Меня зовут Виола». «Спасибо, что представились», — заулыбался служащий. «Присаживайтесь к моему столу. Какая у вас проблема?» «Муравьи», — вздохнула я. «Размер укажете?» — попросил собеседник. — Такие крохотные, — начала описывать я, — с лапками и головой. — Нужны точные параметры, — воскликнул служащий, — до миллиметра. — Шебека! — загремело вдруг откуда-то с потолка. — Срочно к Игорю Федоровичу! Скачи живо! Мужчина вздрогнул. — Простите, меня босс зовет. Можно вас попросить выпить пока наш фирменный кофе? Ей буквально на пять минут. А вы тем временем позвоните домой и знайте размеры. «Лена, свари Виолетти латте!» «Лучший чай», — остановила я клерка. Как только он умчался, я вынула телефон и услышала голос. «Апартаменты писательницы Арины Виоловой. У трубки ее сестра Фаина. Говорите, я внимательно слушаю». «Можешь мне помочь?» — попросила я. «Что-то надо сделать?» — оживилась младшая сестра. Хочу купить отпугиватель муравьев. А продавец просит указать их размер, пояснила я. И не жаль тебе деньги на пустяки тратить, занервничала Фая. Уже читаю заговор от всякой нечисти. Прекрасно, что ты этим занимаешься, заметила я. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. Электронные приспособления не помешают. Сейчас поймаю одного гада и сниму с него мерки. Что надо узнать? «Вес, объем талии», — затараторила Фаина. «Поставь задачу, я решу ее вмиг». «Думаю, нужен рост», — предположила я. «Стоя на задних лапках». «Муравей умеет на них ходить?» — удивилась я. «Не знаю», — ответила Фаина. «Но ты сказала рост, значит, надо стоять на задних ногах». «Задние ноги», — протянула я. «Звучит поэтически. Нет, наверное, требуется длина от хвоста до головы. «Хотя есть ли у муравьев хвост?» «Сейчас!» — пропыхтела Фаина. «Стой ты куда!» «Вот подлеца! Бегает быстро, да от меня не уйдешь!» «Поймала!» «Извини, положу пока его мерю и трубку на стол!» «Перезвоню через пять минут», — пообещала Е, видя, как ко мне приближается очаровательная блондинка с круглым подносом, на котором стояли чашка и вазочка с конфетами. «Вот вам чаек!» произнесла девушка. «Пейте на здоровье. Давайте я включу вам телевизор. Шеф Васю раньше, чем через пятнадцать минут, не отпустит». У меня зазвонил телефон. «Два миллиметра», — объявила Фаина. «Непростое задание оказалось. Вертелся очень». Блондинка включила телевизор. «Спасибо, Фаи», — поблагодарила я. «Криминальные новости», — объявился с экрана парень в темном костюме. «Сегодня». В ресторане «Холодок» был убит Виктор Мескин, широко известный в узких кругах под кличкой «Пожарный». «Не имею права тебе советовать», — завела Фаина, но все же повторю, зачем деньги зря тратить? Заговор всегда помогает. Экран мигнул, и теперь вместо ресторана демонстрировал ободранную дверь подъезда самой обычной пятиэтажки. «Баба тося может сама приехать и почитать, если мне не доверяешь». предложила фая «Баба Тося», — эхом повторил ведущий из телека, «под этим именем больные знали Антонину Семеновну Вольпину». «Хотя и все делаю правильно», — продолжала сестра. «Может, моя энергетика и слабее». «Целительницу сегодня жестоко убили в собственной квартире». «Но до сих пор это срабатывало», — стрекотала Фаина. «Даже мышей прогнать могу. Меня баба Тося научила». Я быстро нажала пальцем на экран мобильного и постаралась не пропустить ни одного слова из репортажа. Ведущий говорил быстро. Антонина Вольпина, врач-гомеопат по профессии, народная целительница, успешно ставила на ноги тех, кого официальная медицина считала безнадежными. Людей к ней часто приносили на носилках. В 90-е годы прошлого века, после свержения коммунистического режима, в России катастрофически не хватало лекарств. а доктора в массовом порядке бросились заниматься бизнесом, торговлей БАДами, медоборудованием и открытием клиник, где делали аборты даже несовершеннолетним. В ту темную пору российской медицины баба Тося была в ней лучом света. Потом Вольпина неожиданно исчезла. Оказывается, она уехала в монастырь, где и жила некоторое время. Осенью целительница вернулась в Москву и опять начала лечить недужных. Труп бабы Тоси со следами удушения и сколотыми ранами был обнаружен в ее квартире. На лестнице дома, где проживала Вольпина, нет видеокамер. В квартире знахарки они тоже отсутствуют. Полиция в растерянности. Сегодняшний день вообще богат на криминальные новости. В 9 утра на третьем кольце гаишники ловили голого мужчину, который бегал в пробке. Я схватила телефон и позвонила Степану. Дмитриев не брал трубку, пришлось отправить ему смску ответ пришел почти мгновенно в курсе событий позвоню позднее узнали размер забасил вася подбегая ко мне не очень вас задержал все в порядке заверила я два миллиметра да ну удивился вася а таких я еще не слышал думал самые маленькие в москве трехметровые трехметровые муравьи подпрыгнула я только не говорите что в столице такие появились «Так вы мурашек измеряли», — заржал Василий. «А мне нужен метраж обрабатываемой площади. Я имел в виду кухню. Или у вас и комнаты заражены?» Я почувствовал себя идиоткой. Вроде в спальне их не видела, а кухонная зона у нас в столовой. «Давайте договор оформлять», — попросил представитель фирмы. Затем ткнул пальцем в бланк, Здесь надо фамилию указать и обязательно, размер пространства, обезнасекомивание. Я старательно написала данные, восхитившись про себя словечком. Обезнасекомивание. Сразу ты его и не выговоришь. «Теперь сообщите вид паразитов», — попросил служащий. «Муравьи», — ответила я. «Какие?» — продолжал Вася. «Муравьиные», — пожалая плечами, — с лапками, бегают быстро. Весьма противные. Сначала поселились в хлебнице. Теперь по всей кухне столовой носятся. Василий начал загибать пальцы на руке. Мураши бывают разные, например, фараоновы. Их так назвали, потому что они из Египта к нам вместе с Петром Первым пришли. «Царь Петр не египтянин», — поправила я. «Он на Руси родился. Путешествовал в Рим. И оттуда в своей одежде муравьев в Кремль привез», — объявил Вася. Нам так на курсах повышения квалификации рассказывали. Рим не в Египте. Не весь зачем, заспорила я. Это столица Италии. Сейчас да, не дрогнул Вася. А во времена Петра Первого нет. И мы же не диплом по истории сейчас защищаем. Начну заново. «Муравьи бывают фараоновы, корабельные, воры, красные, черные, зеленые, поющие, танцующие, строители, гробокопатели, могильщики, весельчаки, заднелаповые, стойкие, халтурщики. У вас какие?» «Понятия не имею», — честно ответила я. «Думала, муравьи, а не просто муравьи». «Невозможно все знать», — утешил меня Вася. «И вы не профессионал, поэтому мы работаем для вас». «Если завтра утречком приедет наш профи по определению породы нежелательных паразитов, он сможет с объектами, надлежащими уничтожению, встретиться?» «Они на работу не ходят. Точно дома будут», — заверила я. «Прекрасно!» — восхитился собеседник. «Значит, сейчас уничтожитель насекомых я купить не могу», — уточнила я. Василий понизил голос. «Уважаемая Виола, я получаю процент с продаж». и заинтересован, чтобы вы хапнули самый дорогой аппарат. Вон тот, например, который в шкафу выставлен. Цена ему 10 тысяч. Производитель утверждает, что аппарат уничтожит любого вредителя. Даже свекрови вашей поплохеет, когда она в дом припрется. «Я пока не замужем», — улыбнулась я. «Молодец», — похвалил меня Вася. «Я тоже свободен». Как послушаю разговоры мужиков о семейной жизни, так сразу от всех баб отворачивает. Короче, агрегат за нефиговые бабки это как клизма и электрочайник в одном наборе. Вроде и то, и другое нужно, но зачем их объединять? Как листер ставить, если рядом кипяток булькает? Приятный литёк заваривать рядом с резиновой грушей? К тому же дорого. И зачем вам убийца кротов? Вы же в городе живёте. А он в приборе За десятку пакетом идет мое предложение. Давайте сперва установим, кто у вас навеки поселиться решил. Именно их и станем гнать. Если просто фараоновы муравьи, то приборчик для них всего 900 рублей стоит. Разницу в цене сечете 10 тысяч и меньше 1 тысячи, что лучше. Спасибо, Василий. Поблагодарила я парня. Вы замечательно работаете с клиентами. Всегда готов помочь. Расцвел в улыбке служащий. В общем, завтра с утреца ждите нашего спеца. О, стешок придумался. У него при себе будут разные приборы. Сразу приобретете необходимый. Оплатить можно кредиткой. Обращайтесь только в фирму «Убьем всех». Мы убьем всех, кого только пожелаете. Оформите заявочку на вызов. Про анкету не забудьте. Займитесь ею. Если что не понимаете, я рядом. Все для вас. «Ой, мужчина, здрасте!» Василий бросился к вошедшему в офис человеку, а я принялась заполнять бланк. Край муха слушаю беседу работника фирмы с новым посетителем. Что тут в анкете указать надо? Ага, фамилию, имя и отчество. Ну, это просто Виола Ленинидовна Тараканова. «Всех убивайте!» — пробасил потенциальный клиент. «Исключений нет». — заверил Вася. — За один день? — Обычно да, но иногда требуется двое суток, если объем большой. — Прямо огромный, — удрученно уточнил заказчик. — Не волнуйтесь, справимся. — Очень надеюсь, а то совсем житья нет. Все, кто к нам обратился, потом с подарками прибегают. Счастливые да нельзя, так как у них после нашей работы рай наступает. — Вот и я хочу спокойно жить, да паразиты мешают. Нежелательные элементы в квартире — наш конёк. «А трупы куда девать?» «Наш клиент ни о чём таком не беспокоится», — зачистил Вася. «Вы платите деньги, и всё, остальное наша забота. В оговоренный день в назначенный час приезжает мастер и освобождает помещение от нежелательных элементов. Он подождёт, пока все вымрут, соберёт останки и унесёт. Мы рекомендуем производить зачистку утром, Тогда хозяева спокойно могут вернуться в квартиру вечером. Никакого запаха не будет. Влажную уборку не советуем проводить трое суток. Если в семье есть аллергики, младенцы... «Какие тут новорожденные, если от паразитов житья нет!» — покраснел заказчик. «Только мы с женой, ну, того самого, как они лезут вечно в ванную прутся». «С супругой лучше в кровати», — хохотнул Вася. В санузле неудобно. Я один раз больно о полотенце-сушитель башкой приложился, а еще разок под моей бабой стиральной машины развалилась. «Мы в одной комнате со старухой живем», — разоткровенничался клиент, та глухая, как горшок. Но только мы с Ленкой, ну, того самого, как она сразу орет, «Чего ворочать? И спите спокойно! Мы в ванную шмыгнем, а там эти паразиты». или уже стоят, или ломятся в самый неподходящий момент. Семья у нас рушится. — Размер какой? — Ну, 68-56, наверное, 70. — Шикарная квартира, — позавидовал Василий. — У кого? — напрягся парень. — У вас, — вздохнул администратор. — В общей сумме 194 квадратных метра. — Да вы чего? — Мы живем Мы живем в будке. «Где не каждая собака поместится», — возразил заказчик. «Кухня четыре квадрата. Одна спальня пятнадцать, другая семь, коридора нет, санузел совмещенный. Нас там пятеро. Я, жена, ее мать, бабка и сестра-старухи. Дурдом, короче». «Простите, наверное, я плохо слышал?» — начал извиняться Вася. «Но вы же на мой вопрос о размере сказали шестьдесят восемь, пятьдесят шесть и семьдесят». «Ага, ну, может, слегка ошибся?» возможно чуть меньше или слегка больше почему тогда вы про спаленки в пятнадцатьцати семь квадратов завели речь не сообразил вася а протянул клиент непонятно вышла я вам их размер сообщил настал черед василий удивляться чей паразитов они такую одежду носят я оторвалась от анкеты и взглянула на посетителя Муравей, которая облачается в платье, где на ярлычке написаны цифра 6 и 8, надо узнать адрес мужика, чтобы, не дай бог, случайно не зарулить к нему в гости. Молодой человек, а кто у вас паразиты?» — растерялся Василий. — Теща ее мамаша сестра бабки, — перечислил клиент. Вася опешил. — Вы хотите... — Ага, отравить их. — радостно уточнил заказчик. — Как там у вас на сайте написано? Погодите-ка. Клиент вытащил из сумки айпад. — Секундос. — Вот, убьем всех. Уничтожаем домашних паразитов быстро, качественно, безболезненно. Гарантии экологически чистые яды, анонимность, скидки. Я не зверь, готов заплатить, чтобы их быстренько. И с удобством траванули. — Уважаемый... — прозаикался клерк. «Андрей!» — подсказал клиент. «Андрюша!» — заблеял Василий. «Вы такой шутник! Прямо настроение мне подняли! А теперь давайте по-серьезному. Кто у вас в квартире завелся? Тараканы, мыши, кроты, землеройки?» Андрей вынул бумажник. говорю уже, у меня теща и две бабки-паразиты. Плачу сразу сто процентов. И на чай дам». «Простите, у нас на таких крупных особей химии нет», — нашел подходящий аргумент Вася. «Мы специализируемся по мелким паразитам, типа муравьи, мухи». «А почему называетесь «убьем всех»?» — задал вопрос дня Андрей. «Значит, не возьметесь мать жены с гоп-компании грохнуть?» «Извините, вынужден отказать», — забормотал Василий. «Вам лучше обратиться к другим специалистам». Андрей встал. Ну и нафига тогда сообщать на сайте «Убьем всех!» Только в заблуждение народ вводите. Продолжая возмущаться, посетитель ушел. Василий вынул из ящика стола бутылку минералки, быстро опустошил ее прямо из горлышка и повернулся ко мне. Готова анкетка. Я протянула ему листок и осторожно осведомилась. Может, надо было в полицию сообщить? Вдруг этот парень найдет тех, кто его родственников убьет? «Мое дело — насекомые», — отрезал Вася. «С психами пускай врачи разбираются. Вопрос. Если мастер сможет не завтра, а сегодня прийти, то это как?» «Это еще лучше», — обрадовалась я. У меня затрезвонил телефон, на экране определился домашний номер. Меня разыскивала Фаина, она спросила, люблю ли я картофельные пюре. Я предупредила Фаю, что вызвала к нам морильщика тараканов. Он должен прийти завтра с 9 до 10 утра, но, возможно, появится сегодня, во второй половине дня.